Расположенная в низине, Оутли, состояла из двух улиц. Первая, продолжение Мил-роуд, упиралась в большую автостоянку перед воротами какого-то огромного строения, фабрики, как решил Джек. За строением улица начиналась снова, заставленная брошенными вдоль обочины машинами. Их можно было узнать по разноцветным бантикам на антеннах с забегаловками с постной пищей, Никакого сравнения с большой кормящей грудью Америки с площадкой для игры в кегли, бакалейными лавками и автозаправочной станцией. Далее Мил-роуд тянулась по деловой части поселка, состоящей из пяти-шести кварталов старых двухэтажных кирпичных домов, около которых были припаркованы автомашины. Вторая улица, по всей видимости, была местом сосредоточения самых важных зданий в огромных каркасных строений с балконами и длинными ухоженными газонами. В месте пересечения этих улиц располагался светофор, в то время как он мигал своим красным глазом другой светофор. В кварталах восьми от него, около обшарпанного дома, с множеством окон, который мог быть одновременно и психиатрической лечебницей, и высшим учебным заведением, зажигал зеленый. Во все стороны от центра разбегались маленькие домики вперемешку с большими безымянными зданиями, обнесенными высоким чистоколом. Большинство окон на фабрике было выбито, вдоль дороги также попадались дома с фанерными щитами вместо стекол, Груды мусора и мятой бумаги валялись почти в каждом дворе. Даже правительственные и важные государственные здания выглядели неряшливо с их заляпанными звездкой балконами и широкими трещинами в стенах. Брошенные автомобили только усугубляли впечатление. Джек почти решил покинуть Оутли и направиться в Таун, но это означало, что ему снова придется идти через темный тоннель. Просигналила машина — и этот звук навеял на Джека чувство тоски и одиночества. Вблизи местечко выглядело еще мрачнее, чем с холма. Продавцы подержанных машин лениво выглядывали из окошек своих будок, даже не думая о том, чтобы хоть раз за день встать с насиженного кресла. Флажки болтались скучно и уныло. Единственное, что могло вызвать улыбку, — это глупые надписи на рекламном щите «Не проходите мимо! Фантастическая покупка! Лучшие автомобили за немыслимо низкие цены». Никто никогда не укрывал этот щит от дождя, И краска местами отсырела и облезла. На улицах почти не было людей. По дороге к центру Джек повстречал старика с запавшими щеками и серой кожей, который никак не мог справиться с пустой торговой тележкой. Когда они поравнялись, старик испуганно прокряхтел что-то, обнажив при этом черные зубы. — Он что, решил, будто Джек хочет стащить его тележку? — Простите, — пробормотал Джек. На душе стало еще пакоснее. Старик попытался лечь на свою тележку сверху, дабы защитить ее от похитителя, продолжая демонстрировать врагу свои мерзкие черные зубы. — Простите, — повторил Джек, — я просто иду мимо... — Оставь мою тележку в покое! Оставь! — прошамкал старик, и слезы ручьем потекли по щекам. Джек поспешил удалиться. — Двадцать лет назад, в середине шестидесятых, Оутли процветало. Относительно хорошее состояние дороги за чертой деревни осталось еще с того времени, когда у всех было много денег, Горющее стоило недорого, и никто не слышал термина «побочные доходы», потому что всем хватало основных. Люди вкладывали свои капиталы в ценные бумаги, покупали маленькие магазинчики и держали нос по ветру. Те несколько квартальчиков, где сейчас находился Джек, выглядели весьма оптимистично и вселяли надежду, но в фэшенебельных ресторанах сидели только несколько ленивых подростков, потягивающих дорогие коктейли, а в широких витринах магазинчиков висели такие же рекламные плакаты, как и на автомобильном рынке «Не проходите мимо!» и так далее. Джек не заметил ни одного дорожного указателя, и пошел дальше наугад. Деловая часть Оутли выглядела еще мрачнее, чем другие районы, несмотря на пестрые цвета, оставшиеся с периода шестидесятых. Проходя через пустынные кварталы, Джек почувствовал, что рюкзак становится все тяжелее, а сам он едва передвигает ноги. Но здесь оставаться нельзя, и все равно лучше идти в Доктаун, хоть он смертельно устал, и дорога опять проходит через тоннель. Ведь если разобраться, то не было, и быть не могло никакого человека-волка, прячущегося в темноте. Никто не рычал и не бросался на него. Просто долины повредили его рассудок. Сначала полумертвая королева, потом вот этот мальчик с изродованным лицом, и еще Морган — деревья. Но ведь он был здесь, где ничего сверхъестественного не может случиться. Здесь... Где жизнь течет? Своим чередом. Он стоял у длинного грязного окна, над которым крупно и четко было написано Мебельный склад. Джек прижался носом к стеклу, заслонившись руками от солнечного света, и заглянул внутрь. В пятнадцати шагах от двери он увидел сафу и несколько кресел. Каждое было накрыто белой материей и больше ничего. Джек отправился дальше, надеясь найти себе какую-нибудь пищу. В нескольких шагах от него стояла машина. В ней было четверо мужчин. Мгновение спустя Джек увидел, что у машины древнего черного Десота, имеющего такой вид, как будто по нему проехался Бродри Кроуфорд, нет колес. К ветровому стеклу была прицеплена карточка 5 на 8 с надписью «Клуб хорошей погоды». Люди внутри, двое спереди и двое сзади, играли в карты. Джек подошел поближе. «Прошу прощения», — начал он, и ближайший к нему игрок обратил на него взгляд своих серых рыбьих глаз. «Вы не знаете, где... Отстань», — ответил человек. Его голос звучал давяще и холодно. Лицо, обращенное к Джеку в полоборота, было сплошь испещрено прыщами и шрамами и слегка деформировано, как будто в детстве кто-то на него наступил. «Я только хотел спросить, не знаете ли вы, где можно найти работу на пару дней?» «Попытайся в Техасе», — ответил человек на сиденье водителя, и остальные трое громко заржали, разливая пиво на свою одежду и карты. — Я сказал тебе, мальчик, отстань, — повторил сероглазый с помятым лицом, — или мне придется помочь тебе уйти. Он не шутил. Если Джек останется здесь еще хоть секунду, терпению мужчин придет конец, они выйдут из машины и изобьют его до полусмерти, а потом снова сядут на свои места и откроют новые банки с пивом. Ими был усыпан весь пол. Роллинг Рокс, — прочитал Джек. Пустые банки валялись как попало, полные были еще в пластиковых упаковках. Джек отступил назад, и рыбьи глаза отвернулись от него. — Ну что ж, попробую поискать в Техасе, — сказал он. Ему показалось, что дверца Десота скрипнула, открываясь, и он ускорил шаг. Но это всего-навсего один из игроков откупорил новый Роллинг Рокс. Хлоп. Джек шел, не останавливаясь. Он дошел до конца квартала и оказался на второй улице Оутли у увядающего газона с желтой травой. Стеклянные фигурки оленей, расставленные среди мертвых травинок, попали сюда, как будто из Диснейленда. Пожилая бесформенная женщина с мухобойкой в руках уставилась на него с балкона. Джек отвернулся от ее подозрительного взгляда и увидел перед собой последнее, из безжизненных кирпичных зданий Милроуд. Три широких шага, и он у полуоткрытой двери. Длинное темное окно с непонятной вывеской «Будвайзер». Тут же немного правее еще одна вывеска «Дискотека-обдайка». А на несколько дюймов ниже, на такой же карточке, как и на Десота, пять на восемь, от руки были написаны слова «Требуется работник». Джек снял с плеч рюкзак, повесил его на руку, и поднялся по ступеням. Мгновенная смена яркого солнечного света на темноту помещения напомнила ему тоннель на Милроуд и увитые плющом деревья.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 То, что он думал об этом таким образом, не уйдет, не покинет это место, а именно убежит, показывало, каким безнадежным считал он свое теперешнее положение. «Мне было шесть, Джону Бессойеру было шесть, Джеку было шесть. Шесть». Эта мысль, казалось бы, совершенно не имеющая смысла, пристала к нему этим вечером и крутилась в голове, не давая покоя,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 Со Смоуки обдайком шутки плохи. Смоуки, которые носят самодельные бумажные шапки на своей длинной голове. Смоуки с огромными пластиковыми вставными зубами, с проседью в волосах и с каким-то гробовым спокойствием. Смоуки со страшными коричневыми глазами».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 Оказалось ловушкой, расставленной специально для него, что-то вроде провинциального лабиринта. Одно из чудес света — лабиринт. Легко войти, почти невозможно выйти.